Глава девяностая. Ноябрь вечен. Жизнь почти прекрасна. Воспоминания, тупики, куда мы возвращаемся снова и снова. Июнь 1998. От Макона до Валанса было едва ли 200 километров, но дорога казалась ему бесконечной. Когда Филип просто катался, ни одна автострада, ни одна грунтовка не была слишком длинна для него. Но если нужно было попасть из пункта А в пункт Б, он брюзжал. Не терпел принуждения, обязаловки. Виолетте стало известно, что муж пытается выяснить истину, и он мгновенно утратил весь свой запал, словно откровенный разговор с женой полностью его демобилизовал. Слово не освободило, а опустошило душу единственного хранителя тайны. Он не мог продолжать лихорадочную погоню за Химерой. Казалось. Даже Виолетта повернулась спиной к прошлому. Он решил, что поговорит с Элоизой Пти и сразу займётся чем-нибудь другим. Встреча с бывшей воспитательницей станет последним свиданием с минувшим. Она ждала его перед кинотеатром, где теперь работала, рядом с расписанием сеансов. Над ней висела огромная афиша английского пациента, и Филипп сразу заметил Элоизу, несмотря на ажиотаж указ. Они виделись два года назад на суде, и сразу узнали друг друга». Элаиза повела Филиппа в кафе «Релайс Аш» недалеко от вокзала, словно боялась, что их увидят и подумают что-нибудь не то. Они шли молча. Филипп не чувствовал ничего, кроме пустоты и уныния, и спрашивал себя, что он тут делает. «Тебе не о чем спрашивать эту женщину, зачем ей что-то делать со старым газовым нагревателем? Она ведь наверняка ничего не понимает в технике». Они заказали по сэндвичу, бутылочку Виттель и Кока-Колу. В Элоизе ощущалась удивительная кротость, и Филипп расслабился, проникся к ней доверием. Не то что к остальным. Она не станет лгать. Элоиза рассказала, как 13 июля 1993 года в замок приехали дети, как их расселяли по комнатам, по родству душ, потому что многие были знакомы и не хотели, чтобы их разделяли. Они с Люси Лэндон постарались удовлетворить всех. Им это вроде бы удалось. Девочки убрали одежду и личные вещи в шкафчике у кроватей. Им подали полдник, и все отправились на прогулку в парк, потом на луга, взглянуть на пони и отвезти их на ночь в конюшни. Конечно, вместе с конюхом. Девочкам ужасно понравилось поливать маленьких лошадок из шланга, брызгая водой друг на друга, чистить им бока и кормить вместе со взрослыми. Рассаживаясь за накрытые к ужину столы, они щебетали, весело, как зяблики. Двадцать четыре девчушки создают много шуму, понимаете? По комнатам они разошлись около половины десятого вечера, освежившись в общей душевой. А почему не в ванных комнатах, ведь... Если я не ошибаюсь, в каждой комнате была ванная». Вопрос удивил Элоизу. «Не знаю. Душевая в замке была совсем новая. Я и сама там мылась». Она помолчала, покусывая нижнюю губу. «Знаете, а ведь в моей комнате тоже не было горячей воды, только холодная». «Почему?» Элаиза надула щеки, как продавец воздушных шаров, и ответила сожалеющим тоном. «Я правда не знаю». Трубы были старые. Замок разрушался, повсюду пахло плесенью. А фонтанель даже лампочку и ту сразу не менял. Дети приезжали из северных и восточных департаментов, уставшие от дороги и жары, так что в первый вечер легли спать без всяких споров. Мы с Люси Лэндон обошли палаты. Три на первом этаже, три на втором, без четверти десять. В каждой комнате жили четыре малышки, и все уже лежали. Одни читали, другие болтали, рассматривали фотографии и рисунки. О чём болтали? Ну, о чём разговаривают в этом возрасте? У тебя красивая пижама. Дашь поносить платье. Хочу такие же туфли, как у тебя. Обсуждали кошек, дома, родителей, братьев и сестёр, школу, учительниц, подружек. Но главной темой были пони, ведь на следующий день им предстояло впервые сесть в седло. Элоиза Пти замолчала. Ей было трудно заговорить о палате номер один. Она ни разу не произнесла вслух имена «Леонина», Анаис, «Асиан», «Надеж». Называла их детьми из комнаты номер один и глаз на Филиппа не поднимала. Комната Леонины была последней, куда зашли воспитательницы. Девочки уже задрёмывали, и Люси дала каждый фонарик на случай, если понадобится встать среди ночи, сказав, что будет спать рядом, так что приходите, если приснится кошмар или заболит животик. В коридоре будет гореть свет. Они расстались. Элоиза пошла к себе, а Люси к Свану Летлия. Женевьева Маньян должна была находиться поблизости, на первом этаже. «Воспитательницы видели её на кухне. Она чистила медные кастрюли, выставив их на стол. Выглядела то ли усталой, то ли расстроенной. Я легла и сразу уснула». Продолжила Элоиза. Через какое-то время встала, чтобы закрыть хлопавшую створку окна. В её голубых глазах промелькнуло странное выражение. Она как будто заново переживала тот проклятый вечер и что-то видела через стекло. «Так бывает» когда глядишь через плечо собеседника и замечаешь знакомый силуэт или неожиданное движение. «Вы что-нибудь видели?» «Когда?» «Когда закрывали окно?» «Да». «Что?» «Их». «Кого? Их?» «Сами знаете». «Женевьеву Маньян и Алина Фонтанеля?» Элла Изапти пожала плечами. Филипп Туссен не понял смысла этого жеста. «У вас и правда была связь с Женевьевой?» «Кто вам наболтал?» Ощетинился Филипп. «Люси, она говорила, что Женевьева очень вас любила. Ему стало так стыдно и гадко на душе, что он зажмурился. Я пришел поговорить о дочери. Что вы хотите узнать? Кто поджег фитиль водонагревателя в палате номер один? Дети отравились газом. А ведь все знали, что ни в коем случае нельзя трогать чертовы водогрейки». На крик Филиппа обернулись клиенты, читавшие газеты за столиками и даже те, кто стоял в очереди за билетами в кассу. Элаиза густо покраснела, ей совсем не хотелось, чтобы их разговор приняли за ссору влюбленных. Она сказала, мягко, понимающе, так обращаются с сумасшедшими, чтобы не раздражать их. «Я не понимаю, о чем вы?» Кто-то запустил оборудование в ванной. «В какой ванной?» в сгоревшей палате. Филипп видел, что Элоиза не придуривается, она действительно не понимает, о чём речь. И он засомневался. Что, если история с нагревателем — полный бред? Что, если кто-то из двоих, Женевьева Маньян или Ален Фонтанель, из мести устроили поджог? Вы считаете, что несчастье случилось из-за старого газового нагревателя? Вопрос Элоизы отвлёк Филиппа от мрачных мыслей. «Нет, пожар устроил Фонтанель. Хотел покрыть маньян». «Но зачем?» «Она в тот вечер пообещала вашей подруге Лэндон покараулить вместо нее девочек. Сама ушла к сестре навестить заболевшего сына. А когда вернулась, было уже поздно. Малышки задохнулись. Элаиза зажала ладонями рот. Голубые глаза промокли слезами. Филипп вспомнил тот день когда искал в море Франсуазу, а она испугалась, запаниковала, стала отбиваться. Элоиза сейчас очень ее напоминала. Они молчали целых 10 минут, не прикасаясь к еде. Потом он заказал эспрессо. Что-нибудь еще? Это могут быть они. Фонтанель и Маньян? Да. Нет, люди. Какие люди? Пара, ваши знакомые. Я видела в окно, как они уходили со двора. «Что за пара?» «Кажется, ваши родители. Вы приехали вместе с ними на следующий день. Ничего не понимаю. Но вы ведь знаете, что вечером они были в замке». «Чьи родители?» У Филиппа закружилась голова. Показалось, что он падает с крыши небоскреба. «14 июля вы приехали вместе. Я думала, вам известно об их вечернем визите». Обычно родственники не навещают детей в такое время. Потому-то я и удивилась. «Вы рехнулись? Мои родители живут в шар левель Они никак не могли оказаться в Бургундии в вечер пожара». «Но оказались, и я их видела. Клянусь вам, я видела, как они уходят, когда закрывала окно». «Вы, должно быть, обознались». «Нет, у вашей матери был пучок». Она держалась очень прямо. Я ничего не путаю. И я их снова видела в Маконе. Они ждали вас после суда. И тут Филипп вспомнил. Это напоминало вспышку молнии, удар, взрыв. Как будто незначительная деталь, годами прятавшаяся в подсознании, всплыла на поверхность. Нечто неправильное, противоречивое, бессмысленное в силу обстоятельств, не привлекшее его внимание 14 июля 1993 года. Он позвонил родителям и сказал, «Леонина умерла». Через несколько часов они за ним заехали, и Филипп впервые сел рядом с отцом. Мать лежала на заднем сиденье. Подавленный, убитый горем, Филипп промолчал всю дорогу, слыша, как охает и стонет мать. Отец молился, читал про себя Аве Мария. Филипп всегда считал своего родителя ханжой, который так боится жену, что ходит перед ней на задних лапках. Он всегда мечтал, чтобы его отцом был люк, но госпожа природа ошиблась или посмеялась над ним, выбрав из тусенов не брата, а сестру. Элоиза упомянула его родителей, и он вспомнил, что отец не спросил у него адрес замка и знал, как туда доехать. А ведь в детстве мать с отцом вечно ссорились из-за географического кретинизма Туссенна Старшего. Да, они ехали в замок не первый раз. Элаиза наблюдала за Филиппом и думала, что, несмотря на мрачный вид, он невероятно хорош. Лицо Леонины она вспомнить не смогла. Четыре девочки стерлись из ее памяти, остались только голоса. Они разговаривали о пони, задавали ей много смешных вопросов. Бывшая воспитательница не призналась Филиппу, что Леонина потеряла плюшевого любимца, и они вместе долго его искали. Девочка тогда сказала, «Этому кролику столько же лет, сколько мне». Элоиза дала ей маленького медведика, забытого кем-то из детей, и пообещала, что утром обшарит весь замок и найдет кролика. «Обязательно!» «Поклянитесь памятью Леонины, что никогда никому не расскажете о моих родителях». Сказал он. Женщина онемела от неожиданности. Он что, мысли читает? Мы никогда не встречались и ни о чем не разговаривали. Обещайте. Элейза подняла правую руку, как в суде, и сказала. Клянусь. Память Юлианины. Память Юлианины. Филипп написал на салфетке номер телефона в Брансионе и протянул ей. Через два часа наберите этот номер. Вам ответит моя жена. Вы представитесь, скажите, что я не явился на встречу, хотя вы долго ждали. Но прошу вас. Элаиза пожалела его и кивнула. А если она начнет задавать вопросы? Не начнет. Я слишком сильно ее разочаровал, так что она не с ней зайдет. Филипп встал, чтобы оплатить счет у кассы, махнул Элаизе рукой. Надел шлем и сел на мотоцикл, стоявший у кинотеатра. Он бросил взгляд на входивших и выходивших людей и вспомнил наставление матери. «Никому не доверяй! Слышишь? Мой мальчик! Никому!» До Шарли Вильмезьера почти 700 километров. Он доберется затемно. Подъехав к дому, он несколько минут смотрел через стекло на родителей. Они были в гостиной. Сидели рядом на диване с обивкой в бессмертниках. Такие стоят на заброшенных могилах. Виолетта терпеть не может увядшие цветы и всегда их выбрасывает. Отец уснул. Мать смотрела какой-то старый сериал. Виолетта его уже видела. История любви священника и девушки. Действие происходит в Австралии или какой-то другой дыре. В некоторых местах Виолетта беззвучно плакала, вытирая лицо рукавом. Мать Филиппа смотрела на актеров, поджав губы, явно не одобряя их поступки. Зачем она выбрала эту сентиментальную картину? При других обстоятельствах Филипп посмеялся бы. Он вырос в доме, который теперь казался ему старой декорацией. Кусты разрослись, живые изгороди давно не стригли. Решетку заменили белым заборчиком, как в американских поместьях. Подновили фасад и поставили двух львов по обе стороны от входной двери. Гранитные хищники явно скучали в этом особнячке семидесятых годов. Ничего не поделаешь, нужно держать фасон перед соседями. Отец когда-то работал почтальоном, мать клерком в этом же ведомстве. Они вступили в профсоюз работников почтовой, телеграфной и телефонной службы, сделали небольшую, но все таки карьеру. Жили экономно, и сумели кое-что отложить. У Филиппа были ключи от дома. Он всегда носил их на связке с брелоком в виде миниатюрного рэгбийного мяча, утратившего первоначальные цвета и форму. Кто мог захотеть вломиться в непритязательное жилище и встретить там молящегося святошу и его злобную женушку? Два корнишона в банке с уксусом. Филипп не был здесь много лет. Со дня встречи с Виолеттой. Виолетта! Родители ни разу не удостоили ее приглашением в свой дом. Слишком уж презирали, брезговали. Шанталь Туссен вскрикнула, увидев на пороге гостиной сына. Ее крик разбудил мужа, он вздрогнул и заморгал глазами. Филипп открыл было рот и тут заметил на стенах фотографии Леонины, две из которых были сделаны в школе. В памяти всплыло улыбающееся лицо Женевы Маньян, и у него закружилась голова. Да так сильно, что пришлось ухватиться за буфет. Виолетта убрала все снимки дочери в ящик прикроватной тумбочки, в бумажник разложила между страницами книги, которую читала и перечитывала. Мать подошла к нему, спросила, совсем тихо, «Всё в порядке, малыш?» Филипп выставил перед собой руку с развернутой ладонью, приказывая ей остановиться. Родители переглянулись. Их сын заболел? Сошел с ума? Таким бледным он был утром 14 июля 1993-го, когда они привезли его на место трагедии. Он выглядит постаревшим на 20 лет. «Что вы делали в замке вечером, незадолго до пожара?» Отец бросил взгляд на мать, ожидая указаний. Заговорила, как всегда, она, голосом жертвы или же манной милой маленькой девочки, которой никогда не была. Армель и Жан-Луи Кассены встретились с нами в Лаклеет перед тем, как вести Катрин, то есть Леонину и Анаис в замок. Мы назначили встречу в кафе. Мы не сделали ничего плохого. «Что вы там делали?» «Мы были на свадьбе кузины Лоренс, ехали в Шарлевиль, ну, и воспользовались случаем, чтобы побывать в Бургундии». «Вы никогда ничего не делаете случайно. Мне нужна правда». Мать заколебалась, поджала губы, глубоко вздохнула, но Филипп сразу окротил ее. «Будь так любезна, не начинай хныкать». Сын никогда не говорил с ней подобным тоном. «Вежливый». «Хорошо воспитанный мальчик», отвечавший «Да, мама». «Нет, мама». «Хорошо, мама». Умер. Он начал меняться, потеряв дочь, и окончательно исчез, когда похоронил себя рядом с той женщиной. Филипп сразу предупредил их «Не смейте появляться на кладбище, я не хочу, чтобы вы пересекались с Виолеттой». До трагедии он не подчинялся матери в одном единственном случае когда проводил каникулы у своего дяди Люка и его молодой жены, любительницы слишком коротких юбок. Его всегда тянуло к плебейкам, дешёвкам и нищебродкам. Шанталь Туссен продолжила прокурорским тоном. «Я хотела встретиться с Кассенами, чтобы проверить, что твоя жена положила в чемодан нашей внучки, убедиться, что ей всего хватает. Я не могла допустить...» чтобы девочке было стыдно перед подружками. Твоя жена молода и часто плохо следила за Катрин. Длинные ногти, грязные уши, платья, севшие при стирке. Я от этого начинала болеть. «Ты бредишь, мама!» Виолетта прекрасно заботилась о нашей дочери. Ее звали Леонина. «Слышишь, ты, Леонина!» Женщина неловким судорожным движением запахнула полы халата. «Армель Кассен открыла багажник, и я все проверила, пока малышки играли в тени рядом с твоим отцом и Жаном Луи. Многого не хватало, и мне пришлось выбросить старье и заменить его вещами». Филипп Туссен представил, как мать перебирает маленькие вещички его дочери. Он всегда ненавидел ее бесцеремонность. А сейчас ему и вовсе хотелось придушить это существо, привившее ему высокомерное презрение к окружающим. Она опустила глаза, не в силах выносить ненавидящий взгляд сына. Около четырех кассены уехали в замок с детьми. Мы с твоим отцом не хотели отправляться в путь раньше ночи, из-за жары. Вернулись в кафе съесть что-нибудь легкое. В туалете я увидела игрушку Леонины, она забыла ее рядом с раковиной. Малышка без нее не засыпала. Я постирала эту, этого кролика, решив, что он быстро высохнет». Шанталь Туссен села на тахту, как будто ей вдруг стало тяжело выносить груз собственных слов. Муж последовал за ней, как верный песик, ожидающий награды, взгляда, ласки, которых никогда не получал. «Мы вошли в замок, как на мельницу, не увидели никакой охраны». Все двери были открыты настежь. Леонину мы нашли в первой же комнате. Она уже лежала и очень удивилась, увидев нас. Но игрушке обрадовалась. Правда, взяла ее незаметно от девочек. Должно быть, искала повсюду, но никому не сказала. Боялась насмешек. Мать Филиппа начала всхлипывать. Муж обнял ее за плечи, но она отодвинула его. Я спросила девочек. Хотят ли они послушать сказку? Они сказали да, и я прочла мальчика с пальчика. Потом они почти сразу уснули. На прощание я поцеловала внучку. Последний раз в жизни. А нагреватель?» Рявкнул Филипп. Заплаканные, жалкие родители съежились, напуганные яростью сына. «Что? Нагреватель? Какой нагреватель?» Пролепетала Шанталь между двумя всхлипами. «Водонагреватель в ванной. В комнате была ванная. И чертов нагреватель. Вы к нему прикасались?» Отец открыл рот впервые за вечер и произнес со вздохом. «Ах, это!» Филипп готов был отдать все на свете, чтобы папаша заткнулся и молчал, как обычно, или начал молиться. Но несчастному показалось, что он наконец-то будет полезен жене, и решил опередить ее. Твоя мать спросила Леонину, хорошо ли она почистила зубки перед сном. И малышка кивнула, но другая девочка пожаловалась, что вода в кране ужасно холодная. Твоя мать попросила меня взглянуть, в чём дело, и я обнаружил, что фитиль не горит. Филипп схватил отца за воротник халата и произнёс умоляющее, как заклинание. «Молчи, молчи, молчи, молчи, молчи, молчи!» Родители были так напуганы, что не могли шевельнуться. Филипп пробормотал еще несколько неразборчивых слов и молча покинул комнату. Садясь на мотоцикл, он уже знал, что не поедет в Брансьон. Понимал, что лишился дома, отныне и навсегда. С того момента, когда попросил Элоизу Пти позвонить Виолетте и сказать «Ваш муж не явился встречу со мной. Виолетта давно не ждет его». Утром он сказал жене, что хочет все начать с нуля и переехать на юг, и ее взгляд подарил ему надежду. Но сегодня он понял, что не может с ней встретиться. Шанталь Туссен выбежала на улицу в халате, надеясь урезонить сына. «Опасно садиться за руль в таком состоянии. Ты слишком устал. Ты раздражен. Отдохни. Я приготовлю тебе бифстроганов и карамельный десерт. Ты его обожаешь». Завтра ты на все посмотришь иначе и... Лучше бы ты умерла, рожая меня, мама. Это была бы самая большая удача в моей жизни». Он стартовал и помчался в брон, успев увидеть в зеркале, как мать рухнула на тротуар. Филипп понимал, что своей последней фразой подписал ей смертный приговор. «Сегодня, завтра или через много дней он будет приведен в исполнение. Отец последует за ней». Он всегда следовал за женой. Его единственным желанием было оказаться рядом с Люком и Франсуазой и все им рассказать. Они найдут нужные слова, скажут, что ему делать, оставят в своем доме, потому что ему не перед кем отчитываться. Филипп хотел стать ребенком, сыном Люка, и покончить с прежней жизнью.